День, который друзья решили провести в Женеве, исследуя современный мир, начался, продолжился и закончился очень необычно. Для Ланселота, разумеется. Например, он открыл для себя телевизор. Накануне, когда драконоборцы наконец добрались до отеля, оба были такими усталыми и голодными, что просто не замечали ничего вокруг. Быстро умяв заказанный в номер ужин и даже не особенно поняв, что ели, победители дракона завалились спать. Женька еще нашел в себе силы принять душ. Ланселод же, будучи жителем Средневековья, не заморачивался такими пустяками, как гигиена, поэтому хлопнулся на кровать поверх покрывала, даже не раздеваясь. И тотчас уснул. Зато, проснувшись и чувствуя, что хорошо отдохнул за ночь, рыцарь с упоением принялся изучать новый для него мир. И первым, что он увидел, оказался большущий ЖК-телевизор. Ланселот тут же засыпал своего юного друга вопросами, но Женька, у которого с утра еще не было сил на объяснение, покривил душой и буркнул, что и для него появление говорящей картинки в тонком черном ящике является полным волшебством. С помощью Женьки, разобравшись с пультом, Ланселот пустился в плавание по всем каналам. Возможность не выходя из комнаты небольшого отеля осмотреть весь мир, да еще и получить комментарии на разных языках, потрясла его. Томившийся рядом женьку уже проклял тот момент, когда от скуки включил телевизор. Теперь ему, не отходя от ящика, приходилось объяснять Ланселоту, куда делись короли, почему миром правят деньги, а не благородное рыцарство, отчего так изменились прекрасные дамы и отношение к ним мужчин, что такое кетчуп, зубная паста и туалетная бумага. Многое из того, что поведал Женька, Ланселот тщательно записал карандашом в блокноте, купленном Женькой у стойки регистрации отеля. Карандаш рыцарь тоже незаметно приватизировал, аргументируя тем, что в его время карандаши делались из свинца, стоили немалых денег и пачкали руки. Услышав такое, Женька не поленился, спустился вниз и купил для Ланселота еще три карандаша. Так прошел почти целый день. Мальчик несколько раз предлагал напарнику выйти погулять, но того удалось оторвать от телевизора только вечером. был уже около семи часов, когда друзья расплатились по счету и, наконец, выбрались в город. Перекусили в маленьком ресторанчике, ни в чем себе не отказывая, и неторопливо направились в сторону озера. Зайдя в тихий тенистый парк, Женька и Ланселот огляделись и, не заметив ничего подозрительного, быстро не тратя времени на сантименты, распрощались. Все уже было сказано, и каждому пора было возвращаться. Ланселоту в свою книгу, а Женьке в Лыково. Еще раз проверив, не видит ли их кто-нибудь, драконоборцы развернули свои листы из книги портала с кодами возвращения, и пых, яркая вспышка поглотила обе фигуры. Даже если кто-то из женевцев это и видел, то, надеемся, после нападения на город дракона, не сильно удивился. Ну, наконец-то он дома! Первым делом Женька забросил мешок с пожарным снаряжением под лестницу. Как же ему надоело ужасная тяжесть за спиной. Убедившись, что ни Сан Саныча, ни Оли еще нет, мальчик занялся своим пленником. Уменьшенного дракона, так и не выпустившего из лап золотую монету, он с комфортом поместил в самом укромном месте, в подвале Лыковской библиотеки, соорудив из десятка кирпичей нечто, напоминающее пещеру. Вскоре Евгений заметил, что его пленник чахнет на глазах. Дракон отказывался от мяса, не ел ни рыбу, ни хлеб, ни сладкое, только пил воду и отчаянно скучал. Он выглядел теперь таким понурым и несчастным, что мальчику даже стало его жаль. Женьке стоило большого труда успокоить бывшее чудовище, торжественно пообещав, как только хранитель, который, кстати, совсем не держит на него зла, появится дома, он сразу перекинет дракона обратно в его мир. И там дракон снова станет огромным, могучим и свирепым, опять соберет себе несметные сокровища и станет их, как следует, сторожить, а заодно покажет всем рыцарям на свете, что такое дракон в естественных условиях. От таких речей пленник немного приободрился, но есть все равно не начал. — Не хочу! — скулил он, увидев котлету, сосиску или кусок колбасы и с презрением отворачиваясь. — Лучше бы ты мне золото принес или на худой конец драгоценный камень. Чтобы уже совсем успокоить пленника, Женька сходил на поклон Колиной бабушке и ценой невероятных усилий выцегнил утой на время шкатулку с ее украшениями. Странную просьбу свою он аргументировал тем, что хочет срисовать несколько вещей для того, э, ну, чтобы, э, ну, в общем, знаете ли, очень нужно. Ну, соврал, конечно. Олина бабушка была далеко не глупой женщиной и поняла, что шкатулка нужна Женьке для какой-то аферы, но вслух ничего не сказала. Только разложила свои немудреные драгоценности на столе, перебрала их и поведала другу своей внучке историю каждой вещи. Рассказ оказался настолько увлекательным, что Женька пообещал себе, что при первом же удобном случае запишет его. Но сейчас ему было не до того. Мальчик на всякий случай сделал опись находящегося в шкатулке. Мало ли чего от экс-чудища можно ожидать. И пообещал, что вернет все в целости и сохранности, как если бы ее содержимое охранял дракон. Дома, спустившись в подвал, Лыков-младший рассказал своему пленнику, что ему доверили ценнейшую вещь. Показал шкатулку и спросил, не знает ли дракон, как лучше ее сохранить. Задиристый малявка презрительно обозвал Женьку неотесанным олухом и возвестил, что лучше его сокровища сохранить не может никто. И добавил совсем уже бодро и даже нахально. «Давай-ка ставь шкатулку в пещеру, вот сюда поглубже». — Эк, что тут у нас? Колечко? А, сережки! Брошка! Маловато для сокровища конечно. Но ничего, сойдет. А теперь принеси что-нибудь пожрать и проваливай деревенщина. Увидев, как дракон накинулся на немаленький кусок мяса, Женька с облегчением вздохнул. Было ясно, что опасность миновала, и с этого момента пленник пойдет на поправку.